Глава 18 Ковыляем на выход, судорожно вцепившись друг в друга. И в трофеи. Дошли. Спартак на выходе падает на руки мака Хмурова. «Все», — репит он, — «убили мы тварь. Там тела. И тело вашего владыки. Тварь захватывала всем разум и делала марионеток. Они вскрыли сокровищницу и убили владыку. Там. «Надо же! Когда он успел все это разглядеть?» Управ подорвался, было бежать, но спохватился. Стража сразу отсекла зевак от зева входа в катакомбы. «Правильно, растащат же сокровища!» «Так мы все же застали их со спущенными штанами. Не дали утащить казну владыке. Мерзкое варье!» Маг-пылевая буря бормочет что-то, махнул рукой. Подо мной появилась какая-то невидимая перина. И я поплыл по воздуху. Мистер Фёст создает шар иллюзий. В нем 3D-картинки. Как варп-паук Назгул насаживает нас одного за другим на пику своего меча. Читер хренов. Из общей магии владел прыжком. Он же телепорт. Но владел даже не мастерски, а виртуозно. Магистр общей магии и магистр разума. Везет же мне на разумников. Поглазели? Это тайны гильдии. «Мистер Фёст, прекратить!» — ревёт маг. Не зря его называют Хмуром. Даже небо над головой потемнело. И мы плывем в квартал Гильдии. У Гильдии нет мага в жизни, но есть лекари, хорошие лекари. Аж два. Лучше меняй капли. И один из них ждет нас. «А теперь правду», — говорит маг Хмурый. В комнате внутренний круг мастеров наемников так сказать, совет директоров этой корпорации. В креслах обвиняемых Спартак, Фёст и я. Переглядываемся с мистером Фёстом. «Правды хочешь?» «Как говорил один персонаж, правду говорить легко и приятно. А готов ли ты?» Правда. «Спрашиваю». Перестаю прикидываться валенком, смотрю на него своим, именно своим взглядом, одним глазом. Маг окутывается защитой, всех нас окутывает купол полога молчания. А правда в том, что тьма тут не при делах, — говорю. Твоих наемников перекупили. Гниль в душах твоих людей глава. Мистер Фест показывает в шаре иллюзий наш разговор с наемниками, показывает истинный облик Назгула. «Это просто воры», — говорит Фёст. Этот прыгун добрался до подвала сокровищницы. Как он смог преодолеть защиту замка Владыки, как он прыгал в сокровищницу, я не знаю. Он должен был там побывать, чтобы прыгать, и должен был как-то проломить или обойти магическую защиту замка Владыки. И ответы на эти задачки искать вам, люди Синареха. Мы случайно вляпались в ваши дела, и мы умываем руки. И уходим из города искать тех, кто сможет излечить нас. Мы и так слишком сильно пострадали от вашего города. Мы встаем. Один из советников бьет в нас огнем. Жгуты пламени бессильно падают с Нипеля. Я усмехаюсь. А вот и гнида нашлась. Глупая и нетерпеливая. Хмурый, ты сам разберешься. Или помочь? Разберемся, — буркнул Хмурый, непривычное для него слово, сжимая магию одного из своих советников. Вы понимаете, что ваши обвинения серьезны, и вам придется пообщаться с моим менталистом? Нет, не понимаем. Мы же деревенские лопухи. Давай, ментат, копай наши воспоминания последних суток. Дальше, амсори, не пустим. Все, закончил? А со Спартаком обломался? Не ты первый, не ты последний. Да-да, артефакт. Невидимый и секретный. «Ребята, давайте жить дружно. Может, вам еще и ключи от квартиры, где деньги лежат? Наши секреты — это наши секреты, и вам они без надобности. А мы не лезем в ваши секреты, я понятно объясняю. Мы делаем вид, что вы честные парни и не при делах в этом деле сокровищами, а вы делаете вид, что мы просто лопухи-наемники и случайно поломали вам игру. Мы уйдем из вашего города. Надолго. Может, совсем. «По рукам?» «Тогда мы уходим». «Правды хочешь?» — усмехается Олег. Хе! Ментатом захотел нас напугать. «Молчи, молчи, нашего полка в Афгане насквозь всех видел. Без магии повелитель разума против тебя. Расслабились вы на местном магическом укропе. Совсем расслабились». «Правды хочешь?» — смеюсь я. «Ха!» Как говорят у нас в Одессе, какая правда вас устроит? Потому как есть правда и правда. Газета такая. Говорят, орган власти. Властный орган. Ну, тот самый, которым всех в мозг имеют. Правда. Она же официальная версия. Есть официальная версия для своих, для служебного пользования. Перед прочтением сжечь. Правду любой дурак скажет. И попробуй соврать грамотно. А на самом деле было так.